Глава двенадцатая. На похороны Надии Стефанович собралась вся деревня. Саша с Лисом ждали у церкви, потому что Лис не понимал ни слова из того, что говорили и пели, и чувствовал себя чужим. А Саша просто не любила ни отпевания, ни похороны. Когда процессия отправилась на кладбище, девушка заметила высокую женщину лет 40, державшуюся особняком. Она ближе всех стояла к могиле, Первая бросила на гроб землю и сразу отошла в сторону. Пустое пространство между ней и остальными жителями бросалось в глаза. «А кто это?» – спросила Саша, совсем забыв, что здесь вряд ли говорят по-русски. «Черка». Ее поняли, но что сказали? Ответившая женщина разразилась целой речью, из которой Саша поняла лишь два слова, обращенных к старику «Кажи деду». Демиан, который снова появился неслышно и стоял у нее за спиной, перевел. Она говорит, что это дочь Нади, но в деревне ее не знают. Надя тут лет 30 живет, а никогда о дочери не говорила. Наверное, они поддерживали отношения. Когда могильщики взялись за лопаты, дочь тетки Нади развернулась и пошла к выходу. Саша тут же порысила за ней. «Добрдан? Добрдан» холодно ответила женщина. «И что дальше говорить?» Саша решила поинтересоваться, говорит ли дочь Нади по-английски. Та удивленно подняла брови, но кивнула. «Ага, может, с посторонней, не деревенской, она и пообщается?» Саша объяснила, что она приезжая, но была знакома с теткой Надей и выражается соболезнования. «Гадать, что ли, ходили?» криво усмехнулась женщина. «Почему гадать?» Женщина лишь покачала головой. Саша тут же предложила выпить кофе в пансионе. Никто не будет мешать, надо же немного отдохнуть. Видимо, незнакомка и сама собиралась куда-то зайти, но не хотела общаться с деревенскими. Она неожиданно улыбнулась, отчего лицо сразу стало мягким, и согласилась. В коттедже Саша, не представлявшая, как варят кофе в турке, заварила чай. С утра остался пирог с домашним сыром, так что было чем угостить гостью. «Вы, наверное, удивляетесь, почему я не осталась напомин?» Это слово женщина сказала на сербском. «Я не знаю никого в этой деревне, и мать практически не знала. Мы не общались». «Давно?» «Да всю жизнь. Лет тридцать точно. Удивлены?» Девушка закивала. «Моя мать из Влахии. Вы, иностранка, не знаете предрассудков, связанных с влажскими женщинами». «Вилорки? Шаманство? О, так вы в теме». На самом деле, не каждая влажская женщина-вилорка. Их совсем немного. Вы слышали, что вилорками становятся только в том случае, если девочку похитили феи?» Женщина рассмеялась. «Меня, кстати, зовут Нивена». «Приятно познакомиться. Я Александра». «Конечно, слышала». «Так вот, моя мать решила, что она вилорка». «Смешно». «У нее, конечно, ничего не получалось, поэтому она понадеялась, что получится у дочери» то есть у меня. Мы жили в деревне недалеко от Белграда. Отец работал на ферме, а мать работать не собиралась и домом толком не занималась. Когда мне исполнилось 6 лет, мать поняла, что я безнадежна, и она лишь тратит время. Тогда она стала присматриваться к другим девочкам. Была уверена, что можно воспитать вилорку, если заниматься травами, проводить время на природе. В конце концов, они с отцом разошлись, а мать... «Мать сказала, что будь я котенком, она бы меня утопила, потому что я бесполезна». «Ничего себе. Я росла с отцом. Потом он устал заниматься ребенком и отправил меня к тетке, сестре матери, в соседнюю деревню. Так тетка меня и вырастила». «А почему вы все говорите тетка, а не тетя?» «Тетя? Что это?» «По-сербски сестра матери – это тетка. И вы никогда не общались с матерью?» «Никогда». Сотка часто с ней перезванивалась, говорила, что мать хотела бы наладить отношения, что она раскаивается. Но я же понимаю, что это неискренне. Почему неискренне? Надя была не молода, может, хотела исправить ошибки. Она рассказывала сестре, что наконец встретила очень талантливую девушку, из которой получится вилорка. Её наверняка заметят феи. Она учила эту девушку собирать травы, гордилась ей и тут же заявляла, что горе-бесталанная дочь. Да, я бы тоже, наверное, не захотела с ней встречаться. Я занимаюсь маркетингом, работаю в Белграде, в хорошей компании, у меня есть друг, моя жизнь налажена. Я не хотела вмешательства сумасшедшей женщины. Теперь дому наследуете вы? То есть, простите, дома больше нет? Вот и хорошо. Продать его никому не продашь в такой глуши, «Тем более у меня сербский паспорт. А теперь и головной боли нет, что бы я делала с домом. Да я и не хочу от этой женщины никакого наследства». «А откуда этот дом?» «Мать его купила, когда получила деньги после смерти родителей. Они с сестрой продали родительский дом, тетка взяла деньги, на которые мы и жили, а мать купила дом. Тогда это была одна страна. А ваш отец? Он умер». «Александра, я не хотела иметь с этой женщиной ничего общего, но она не заслуживала такой смерти. Надеюсь, убийцу найдут». «А вы не помните имени девушки, с которой занималась Надя?» «Нет, мне же тетка рассказывала, она имени не называла, а может, я просто не помню». «А если спросить тетку?» «Тетка умерла год назад. Она была мне настоящей матерью, не Надя. Может, хоть что-то вспомните?» «Больше ничего, так, обрывки. Я же не вникала. Год назад она учила эту девушку собирать травы. Они каждый день утром и вечером ходили в лес и надеялись, что ее заметят феи. Боже, как все это нелепо. Но мне пора. Спасибо за чай, Александра. Мне пора на автобус. Я не хотела провести весь день за рулем и взяла билеты на поезд». «Но вы все-таки приехали». «Да, потому что она моя биологическая мать». Саша пересказала все, что узнала от Нивена за обедом, когда к их компании присоединился отец Слободан. «Могу поспорить, что этой девушкой была Радойка. Мы же знаем, что она не вылезала от Нади. «Запудрила мозги девки своими глупостями», – заворчал Слободан. «И, возможно, Радойка упала с горы на глазах Нади, раз они вместе ходили в горы». «Или...» – Лис помедлил. Или Надя видела, кто столкнул Радойку со скалы?» Саша не успела ответить, что и сама, думает так же, отвлекли крики с улицы. Женщина истошно голосила, мужчины успокаивали, громко кричали дети. «Пойду посмотрю», – поднялся Слободан. Все потянулись за ним, но он махнул рукой. «Разберусь сам». Вернувшись, расстроенно покачал головой. «Видно, не соврал Драгон. Бешеный волк объявился». Оказалось, что семеро детей, четыре мальчика и две девочки от 9 до 13 лет, под предводительством тринадцатилетнего Войи, местного трудного подростка, с которым не справлялись родители, отправились в лес, несмотря на категорические запреты. Впрочем, недалеко ушли. Как рассказывают дети, внезапно стих ветер, даже листья на деревьях перестали шевелиться. Младшая девочка испугалась и заплакала. Зачинщику тоже стало не по себе, но он пытался уговорить друзей идти дальше. Внезапно затрещали кусты, из них выскочил громадный зверь. Детей спасло то, что Войе не растерялся, велел всем держаться вместе. Старшие мальчики пошли в лес с большими сучковатыми палками и теперь выставили палки вперед. Девочки начали бросать камни с дороги. Зверь некоторое время стоял, глядя на них, потом развернулся и убежал. «Может, придумали?» «Нет, мужики с ружьями уже сходили на то место, никого не нашли, но отпечатки лап крупной собаки или волка заметно отчетливо. Странно, он напал на драгона охотника с ружьем, а на мелюзгу не стал. А как выглядел зверь?» «Описывают по-разному. Младшие девочки рассказывают, что это чудовище, шерсть дыбом, глаза горят, размером стеленка». Мальчики говорят, что просто большой волк. Но страшно стало всем, даже у вои спеси поубавилось. Теперь сидят по домам наказанные. Повезло компании, что был с ними местный хулиган. Разбегись они по лесу, кто-то точно бы стал добычей зверя. Прямо живоданский зверь. Фильм такой был. Несмотря на жаркий день, Саша стала не по себе. Словно разом похолодало, а солнечный свет померк. Ведь она тоже слышала, как бежала у коттеджа большая собака прошлой ночью. А потом... Тут девушку передернула. Потом летучая мышь огромных размеров смотрела на нее через стекло. Или у нее, как у местной ребятни, от страха все увеличилось в размерах. «Эти ваши...» Она вдруг вспомнила, как называла оборотни Вилларка, потому что слово это нельзя произносить, а о нем нельзя помнить. «Эти ваши непомники...» «Только в волков и бабочек превращаются?» «Опять сериалы», – засмеялся Дамиан. «В кого еще они должны превращаться?» «В летучих мышей?» «У нас говорят, что вукадлак превращается в черного зверя, а крестник в белого. А уж в какого именно неизвестно», – ответил отец Слободан. «Отче Слободане, и вы туда же», – рассмеялся Дамиан. «Да ну вас», – махнул рукой старый священник. И меня заразили этими глупостями. Давайте-ка забудем о сказках и навестим нашего потеряшку Йована. Пока мы ищем его в жаблике, он, возможно, приспокойно сидит дома. Дом Йована ничем не отличался от других домов на улице. Такой же двухэтажный, простой. У нас в России в садоводческих товариществах дома поприличнее, подумала Саша. Уж очень ветхо смотрелось темное, словно мокрое дерево. На самом деле дома были вполне крепкими, просто такое дерево непривычно русскому глазу. Настук никто не открыл. Смотрите, дверь в сарае не заперта. Лис нахально отправился осмотреть чужую собственность, Дамиан не отставал. Лис первым исчез в сарае, за ним Дамиан, и тут же сунулась Саша. Но Дамиан тут же вновь появился в дверях. Не надо тебе на это смотреть. Саша вздрогнула, но все равно попыталась войти. Странно, что Демиан ее пропустил. В первый момент девушка не поверила своим глазам. В сарае не было ничего, наваленный в углу хлам, несколько больших пустых бутылей из-под вина и одинокая метла, прислоненная к стене. Она снова обвела взглядом сарая, обернулась и увидела довольные лица бальерии сербского монаха. Так Дамиан решил подшутить? На глаза даже слезы выступили. Слов не было. «Да вы... Да вы... Да как вам не стыдно? Ну нельзя же так!» «Ладно, серп, но Листа знает, как полезна она была в расследованиях. И он туда же. Стоят, лыбятся, довольные. «Алекс, простите. Вы просто совсем другая, непривычная. Хотелось немного вас взбодрить. В Италии вы бы уже со всей деревней познакомились. Все сплетни знали ему реверсии сплели. А здесь вы словно потухли. Не обижайтесь, но я вас просто не узнаю. А как я могу знакомиться и разговаривать, если мы здесь друг друга не понимаем? Они говорят по-сербски, я по-русски. Здесь все не так. Даже не так, как в России. Она все еще обижалась. Мы здесь привязаны к Дамиану и его машине. К шагу без него ступить не можем. Но главное, к переводу. И то я познакомилась с Нивеной, иначе бы вы про Надю ничего и не знали. Она тут 30 лет прожила, ошифровалась. Я за полчаса узнала больше, чем ее земляки за столько лет. Алекс, не кипятитесь, мир. Домиан тоже состроил виноватую физиономию. Мир, не обижаешься? Вредна, жена. Я еще и вредная. Саша чуть не обиделась снова, но Домиан тут же объяснил: Это комплимент. Я сказал, что ты полезная женщина. Они вернулись к дому. Обошли вокруг. Одно из окошек на втором этаже оказалось открытым. «Что же Йован, так и оставил окно?» Дамиан снова постучал в дверь. Тишина. Но показалось, что внутри слышно какое-то движение. «Йован, то я, архимандрит Дамьян, отвори!» Эти слова и по-сербски были понятны. Послышались шаги, дверь распахнулась, и на пороге появился учитель Йован. На шее налеплен пластырь, но заметно, что царапины почти прошли. «Что же вы не открывали? Мы долго стучали. Что вам надо? Мы волновались, искали вас в жаблике, вы исчезли, никому не сказав ни слова. Я не хочу никуда ехать и ни с кем разговаривать. Имею право оставаться дома. Как только починят машину, уеду на побережье. Вас и в деревне никто не видел. Я не выхожу. Мне хватило той ночи». «Мой дом, моя крепость. Спрятались?» «Мое дело. Хочу и прячусь. Окошечко вот только. Что окошко?» «Не затворили. Никто не заберется. Что вы от меня хотите? Мое дело, закрывать окно или нет. Брешь в вашей крепости. Уходите отсюда. Я не обязан с вами разговаривать. Может, вы не так боитесь оборотня, как рассказываете? Вы видели, вы видели меня в ту ночь. Я еле вырвался». «Вас бы на мое место. Вообще убежали бы отсюда из этих проклятых гор». «А может, это вы видели?» «Не понял». «Может, это вы видели того, кто нанес эти царапины?» «Вы с ума сошли? Убирайтесь отсюда!» «И в полицию ведь не сообщишь, раз сам не стал подавать заявление». Демян остался на ужин, и тетка Анна расстаралась. На середину стола она водрузила пунгину тиквицу. Большую тыкву, фаршированную мясом и рисом, и запеченную в печи. Рядом пристроилась тарелка с несчетным количеством кальмаров на гриле, дольками лимона и жареными перцами. «Как? Как это все можно съесть?» Жаловалась Саша, которая совсем недавно ругалась, что ее в этой поездке не кормят. «Слушайте», — вдруг округлила она глаза. «Я удивлялась, что здесь все медленно, даже заунывно как-то...» Дамиан удивленно поднял брови. Заунывно? Ну, я хотела сказать уж очень неспешно, лениво. Палако. Что? Неспешность, так это здесь называется. И в Сербии тоже. Так вот, неспешно, тягуче, но... Но мы же здесь всего пять дней. Как в такой нудности столько событий могло случиться за пять дней? А я даже не заметила. Мне казалось, мы тут две недели уже, а мы всего пять дней. Две ночи на побережье, и сегодня третья ночь здесь. Как? Это какая-то иллюзия. Балканы. Как и много раз до этого, ответил Дамиан. Тетка Анна появилась с подносом, на котором запотевшая бутылка айвового дуньевача соседствовала с рюмками. Рюмок оказалось пять на троих. Не дожидаясь вопроса, Анна кивнула на дверь. Там уже приглаживал волосы перед зеркалом отец Слободан. А рядом мялся красивый и представительный мужчина далеко за 60. Он кого-то сразу напомнил, Саше. Седите, молим вас ⁇,⁇ Дымян пригласил к столу. ⁇ Хвала на гостопримство ⁇ поклонился незнакомец. Дальше разговор пошел на смеси языков, от чего у Саши, конечно, от этого совсем не от 45-градусной ракии, зашумело в голове. ⁇ Лекар Милован Ковачевич. Милка. Представился незнакомец. Милка, врач из Жаблика, объяснил отец Слободан. Он приехал ко мне сегодня поговорить. А ведь я видела вас, вспомнила Саша. Вы были на похоронах тетки Нади, но стояли в стороне. Точно. Вот откуда знакомо его лицо. Но тогда девушка побежала за Нивеной и на остальных не обращала внимания. Живели? Все подняли рюмки. Саше этот традиционный тост очень нравился. «В нем слышалось что-то и про жизнь, и про здоровье, и про вопреки всему, в общем, живы будем, не помрем». Оказалось, что Милка уже несколько лет был другом сердечным тетки Нади. Женщина отказывалась афишировать их связь и сама ездила к вдовцу-доктору в Жаблик. Сюда, в деревню, он за все годы лишь пару раз и приезжал. Я и замуж звал, но она все о своей миссии твердила. «Какой миссии?» Я не знаю, как объяснить. Вы про девушку-радойку, которую должны встретить феи? Вы знаете? Да, она рассказала сестре о сестра-племяннице, дочери Нади. Я видел дочь на похоронах. И подошел к ней потом, после поминок. Увидел на автобусной остановке и подошел. Она, Надя, говорила, что очень любит свою дочь и виновата перед ней. Она так плакала, когда рассказывала о дочери. И что сказала Невена? О, вы знаете, как ее зовут? Невена сказала, что слышать об этом не хочет. Она причинила матери столько страданий. Ее отношения и отказ от общения убивали Надью. Но убило ее нечто другое. Скажите, а больше ее ничто не беспокоило? Может быть, она видела что-то и потом не знала, что делать? Надя говорила. Однажды она сказала, что у нее на глазах случилось нечто страшное. Но вправе ли она судить? Мучилась, нужно ли рассказать полиции? Или что случилось, то случилось, ничего не исправить, и можно лишь сделать несчастными других людей? Она так и сказала людей? Ни одного человека? Так и сказала. Надя не называла имен? Нет, никогда. Я же видела ее что-то мучает. «Настаивал, вот и рассказала. Но о ком это и что произошло никогда не говорила. И вы не пошли в полицию. Я любил и уважал Надью. Это было ее решение, и я не вправе об этом говорить. Но пришли к отцу Слободану и теперь к нам. Я хочу, чтобы убийцу нашли. Хотя бы приблизительно, вы представляете, о чем шла речь? Нет». Теперь вы понимаете, что если я пойду в полицию, то меня просто отправят домой, и никто не примет всерьез. Может, еще что-то вспомните? Может, Надя говорила о ком-то? Все, что угодно. Она же рассказывала о жителях деревни. Нет, не помню. Хотя... Помнится, один раз она увидела в жаблике свою подругу и посмеялась, что, мол, мы скрываемся, и подруга скрывается, не хочет афишировать свою любовь. Что за подруга? Она не сказала. То есть она увидела мужчину и женщину, которых не ожидала видеть вместе? Да, именно так. Но хотя бы что-то еще о них. Пусть не имена, но что-то она сказала. Сказала, что ей легче, она зависит лишь от себя, а у подруги нет будущего. Почему? Потому что у нее нет права на личную жизнь. Еще сказала, что феи не простят. Ей самой? Мне показалось, что она говорила о ком-то другом, но я не спрашивал. Эту тему мы вообще не затрагивали, иначе бы поссорились. Я не понимала и не понимаю до сих пор этих глупостей. Надя была бы жива и жила нормальной жизнью, не придумая себе эту миссию. Почему вы пришли к отцу Слободану и теперь к нам? После разговора с вами Надя забеспокоилась, даже отменила нашу встречу. Она все повторяла, что не знает, что делать. Я предложил сходить с ней в полицию, но она ответила, что эти люди не убийцы и никому больше не причинят зла. А получилось все наоборот. Все-таки не один человек. О как! Нет права на личную жизнь. То есть она замужем? Сказала Саша, когда они распрощались с лекарем Милка и отцом Слободаном. Или у них тут у всех сложности с жизненной миссией? Совершенно сумасшедшая тетка это Надя. Ну, с дочерью поругалась. Но что за шиза с девушками? Хорошо, пусть все это существует. Но нельзя же насильно заставить фей обратить внимание на девушку. Сколько она ее года два по лесам водила? Доводилась. Да Одна упала со скалы, второй горло перерезали. Я думаю, нам нужно еще раз поговорить с Катериной. Дамиан. Бальере повернулся к монаху. Эксперты точно уверены, что горло Надье перерезал мужчина. Дамиан набрал номер начальника полиции в Жаблике и извинился, что беспокоит вечером. Поговорив пять минут, поблагодарил и повернулся к терпеливо ждущим его собеседникам. Судя по направлению и силе удара, это могла быть и женщина, но для этого нужно либо быть очень сильной, либо находиться в состоянии возбуждения. А вот по времени смерти есть изменения. Они провели повторную экспертизу, определили, что между временем смерти и пожаром прошло примерно 12 часов. Он сыпал терминами, я не буду их вам повторять. То есть Надью могли убить ночью, а пожар устроили на следующий день к вечеру, примерно так? Похоже, что да. Убийца хорошо подготовился, заранее приготовил орудие с клыками, чтобы сошло за вукодлака, который пришел в дом, загрыз женщину и убежал, «Смешно». Лис снова обратился к монаху. «Дамиан, нужно поговорить с мэром и организовать встречу. Так, чтобы можно было вывести фото на большой экран. Это реально? Еще, я понимаю, что не сезон, но можно найти 10-12 яблок». «Яблок?» «Да, желательно спелых». «Хм, думаю, найдем и с мэром поговорим». «Зачем вам яблоки?» Спросила Саша, когда Демиан уехал, и они с Лисом отправились спать. «Увидите. Пока ничего не скажу». «Вы уже знаете, кто убийца?» «Догадываюсь. Но у нас нет доказательств. Если убийца сам не признается, мы ничего не сможем предъявить. Единственный свидетель мертва». «И что же делать?» «Думаю, есть способ заставить убийцу признаться. Давайте спать, Алекс. Завтра долгий день». Трудно поверить, что сегодня всего лишь шестая ночь в Черногории. Нереально, вот как эти дни умудряются так растянуться. Больере заверил, что запер двери и проверил все окна, значит, нет смысла проверять. Но снова не шел сон. Саша прислушивалась к каждому шелесту листьев, к каждому шороху за окном, а потом вдруг миллион маленьких ножек затопали по крыше. Этой ночью из-за гор пришел дождь. И хотя в комнате стало еще более сыро и промозгло, Саша, наконец, спокойно уснула. Ведь какой уважающий себя Вукадлак будет ходить по мокрому лесу. Да и летучие мыши отсидятся на чердаках. И чем сильнее стучал дождь, тем крепче спала девушка этой ночью. А Карло Бальере не спалось. Его знаменитая интуиция никогда не подводила. Вот и сейчас все было ему ясно. Случись эти события в Италии, он уже головы поотрывал бы сотрудникам замедлительность, давно нашел необходимые улики, да их и искать не надо. Подозреваемые на первом же допросе во всем бы признались. Тетка Надя права, они в душе совсем не убийцы, были. До того момента, как совершили убийство самой Надьи. Это уже был рассчитанный, подготовленный шаг, и он изменил все. Прав был кардинал Ридольфи, зло даже во имя любви, даже от отчаяния, остается злом. И стоило сделать шаг, как зло поселилось в душе и передалось другим людям и привело к новому убийству. Балььери ни минуты не сомневался, что он на правильном пути. Пусть он иностранец и нет в его руках тех инструментов, что позволяли быстро вычислить преступника на родине, но завтра все будет завершено. Убийцы ответят за совершенное преступление. Остались лишь маленькие детали, которые утром встанут на свои места. Но было кое-что еще. То, чего он пока не понимал и не мог сформулировать даже в своей голове. Он поворочился недолго, потом встал, оделся и тихонько, чтобы не потревожить Алисандру, спустился вниз. Эх, Алисандра, как же теряется человек в непривычной обстановке. В Италии она бы уже полстраны на уши подняла, со всеми подружилась, все рассказали ей свои секреты, а здесь, в этом темном лесу, в горах, среди суеверий и старых легенд, она растерялась, но это пошло ей на пользу. Алессандра из самоуверенной и бесшабашной девицы неожиданно превратилась в ранимую, слабую. Ее хочется оберегать и защищать. Вольери улыбнулся в темноте, вспомнив с теплотой обиженные глаза девушки, когда они подшутили над ней в сарае. Даже застыдился слегка. Он вышел в заднюю дверь на кухне, чтобы не греметь основной, выходящей на террасу. Ливень стих превратился в слабый дождик, еле слышно шелестящий по еловым веткам. Остро пахло хвоей и мокрыми листьями. Лес стоял черной стеной, ни огонька, ни ветерка. Отойди на пару шагов и не найдешь дороги, непонятно в какой стороне деревня. Лес молчал, лишь дождь тихо шуршал в листве. Он не стучал по крыше коттеджа, а падал мягко скатывался на деревянные перила террасы, обволакивал все вокруг туманной пеленой. И в этой тишине таилось то, что бальере пока объяснить не мог. Лучше бы слышались звуки, чем висело дождливо-туманное безмолвие, скрывающее старые предания. Два еле заметных красных огонька вспыхнули в черноте леса, пробились сквозь легкую туманную дымку. Кто-то закурил? «Огни далекой машины, так поздно спешащей домой, пробили туман?» «Или это взгляд древнего опасного зверя?» «Встретил взгляд человека». «Ты волк, а я лис!» — усмехнулся Больере. «И завтра лис поймает того, кто приписал тебе убийство. А остальное не мое дело». Он вернулся в дом, осторожно стараясь не шуметь, запер за собой дверь, Пригладил промокшие волосы и отправился в свою комнату. Как же он не любил такие расследования. Намного проще арестовать члена мафиозной группировки. А когда речь идет о несчастных людях, тяжело принимать решения. Но они совершили преступление, а значит, должны быть наказаны. В этом и суть профессии, которую он когда-то выбрал. Как и кардинал Ридольфи, он всю жизнь боролся со злом. И лучше не думать, что у этой борьбы нет конца. Даже если маленькая частичка зла будет уничтожена, это уже победа. Больере вздохнул и отправился спать. Завтра трудный день.